Глава 11. Конфликт между группой учеников и преподавателями первой школы, включая внешний персонал, которые направились в убежище через подземный тоннель и вооруженными боевиками в тоннеле близился к завершению. Всего эвакуировалось примерно шесть десятков человек. Так как на конференц-зал напали после окончания презентации первой школы, количество учеников, которые пришли выразить свою поддержку, достигло своего пика. Азуса мысленно оплакивала этот несчастный поворот событий, но как президент школьного совета, внешне она должна быть храброй, что бы ни произошло. Впереди слышался звук выстрелов и ударных волн, звук того, как Саваки на переднем крае уничтожает боевиков, вооружённых огнестрельным оружием. Совместными усилиями основное оружие, такое как штурмовые и полуавтоматические винтовки, было успешно уничтожено, Азуса тоже использовала магию, Она уплотнило воздух в дуле, вызвав тем самым взрыв, что вывело из строя два автомата и их соответствующих владельцев. Исход был перед её глазами. Хотя это и был тоннель, но это не была просто выкопанная дыра прошлого века, здесь было множество освещающих путь огней, вдоль пропитанного кровью подземного прохода на земле лежали несколько мёртвых боевиков. Как правило, она старалась бы не смотреть на этот трагический вид, тем не менее, из чувства долга как представитель учеников, Азуса принудительно подавила свой ужас. У неё не было опыта в боевой магии или тактическом командовании. Даже если она ничего не скажет, персонал безопасности, выбранный из групп клубной деятельности и дисциплинарного комитета, не позволит боевикам приблизиться. Азуса подавила поднимающуюся в горле желчь и увидела Хаттури и соваки, которые и прибыли уничтожить боевиков. Ей оставалось лишь одно – смотреть на них собственными глазами, Такой был её долг. Врагов было немного, и, к счастью, с нашей стороны никто не погиб. Тем не менее, волшебники не бессмертны. Они будут истекать кровью, если их порезать, умрут, если застрелить. Защитная магия тоже не всемогущая. Если кинетическая энергия пули превысит способность магии изменить Эйдос, магический барьер будет пробит. Они пошли на такой риск, чтобы быть нашими живыми щитами. Она считала, что если отведёт взгляд от своих товарищей и защищающих таких неумелых в бою людей, как она, то это будет высшим предательством. Азуса внимательно смотрела на Саваки, когда тот кулаками и ногами сбивал прибывающих со всех сторон боевиков, так же, как и на Хаттори, который стоял за ним, обеспечивая огневую поддержку магией. Саваки также без особых усилий раздавил боевиков, выскочивших из укрытия. Противники были восточно-азиатского происхождения – Поэтому было просто невозможно быстро отличить их от простых гражданских лиц. Любой, кто держал большое оружие, вроде штурмовой винтовки, сразу же определялся как враг, но вот боевиков, которые преследовали их со скрытыми боевыми ножами, было трудно отличить от обычных граждан. Поэтому Саваки прекратил все попытки отличить их. Он укрепил оборону и поражал любого, кто поднимал на него руку. Он мог положиться лишь на эту грубую стратегию из-за превосходной прочности своей защиты. Составная магия типа концентрации и типа движения «Воздушная броня». Установив целью 3-5 см воздуха вокруг тела, он сделал так, чтобы поверхность кожи была более гладкой и опустил угол физического проникновения, поэтому в него не попадали высокоскоростные пули с низкой массой. Это не была только магия или только физические навыки, но комбинация двух, что создавало скорость и технику, необходимую для того, чтобы выполнить эту практически суицидальную стратегию. Появился ещё один враг и замахнулся длинным мечом. Ещё раз активировав магию, Саваки применил на себе персональное ускорение. Скорость его кулаков приблизилась к скорости звука. Окружённый сжатым воздухом, кулак преодолел звуковой барьер. Со звуком «Бум!» боевик отправился в полёт. Такая сила успешно сдержала вновь прибывших врагов. Предыдущие повторные нападения, похоже, ничего не принесли. Тем не менее, так как физическая выносливость ограничена, Внутренняя сила человека тоже ограничена. От удара Саваки солдат столкнулся с военным позади, тем самым они оба врезались прямо в стену и упали на землю. Когда боевики все это увидели, мораль у них наконец начала рушиться. Как только Саваки отключил магическую броню, его злобный одноклассник бросил на бегущего врага поток блоков, заряженных электричеством. Отряд Фудзибаяси имел два автомобиля повышенной проходимости, В нём было восемь человек, включая Фудзибаяси. Хотя подразделение было достаточно малым, чтобы едва называться отрядом, каждый член выглядел очень компетентным. Маюми, мне жаль это говорить, но я не могу разместить всех в автомобилях». С извиняющимся выражением на лице Фудзибаяси сообщила Майюми, которая, казалось, была в восторге от закалённой боями ауры каждого солдата. «А, нет, мы с самого начала решили эвакуироваться пешком». «Правда?» «Но не будет ли это слишком далеко, и куда вы планируете эвакуироваться?» Спросила она у Маюми а не у Кацто, поскольку с ней они были старыми знакомыми, но Маюми искренне желала, чтобы она обсуждала это с Кацто. При таких условиях Кацто, несомненно, ответит лучше. Подразделение из сути использует парк Ногияма в качестве базы, и разделившись на отряды, прочесывает местность в поисках боевиков». Мы все еще не уверены, для чего предназначен замаскированный корабль в доках у склона холма, но они, вероятно, скоро выгрузят механизированные войска. Так что береговая линия превратится в центр поля боя. Поэтому я бы рекомендовал эвакуироваться по суше. Тогда, как мы и планировали, думаю, что убежище недалеко от станции будет лучше. С легким недоумением сказала Маюми, взглянув на Кадста. Согласен. Так было бы предпочтительней. Кацта кивнул знак согласия. Видя это, Майоми вздохнула с облегчением. Фудзибаяси с небольшим интересом улыбнулась, но это действие осталось незамеченным даже Майоми. «Тогда мы предоставим прикрытие с машины впереди, просто следуйте за нами собственным темпом», сказала Фудзибаяси и подошла к одному из автомобилей. Майоми и Мари последовали прямо за ней. «Лейтенант Фудзибаяси». Однако кац не двинулся с места и сзади обратился к Фудзибаяси. «Что такое?» Фудзибаяси немешко обернулась, Будто ожидала, что ее остановят. Я знаю, что это весьма своевольный запрос, но не могли бы вы одолжить мне автомобиль. Это безумие, подумали все ученики первой школы. Автомобилей было всего лишь два, к тому же они предназначились не только для перевозки людей, но также для хранения амуниции. Куда ты хочешь поехать? Сейчас было не время позволять независимые действия. Тем не менее, Фудзи Баяси не сразу отклонила запрос Кацта и спросила его о причине таких действий. «К филиалу Магической Ассоциации. Хотя я лишь заместитель, я по-прежнему являюсь представителем конференции главных кланов и должен исполнить свои обязанности как член Магической Ассоциации». Это был голос с глубин живота. В отличие от мелких подростков с героическими фантазиями, его голос был голосом человека, решившего нести своё бремя. «Поняла», — Фудзибайеси ответила прямо. «Сержант Татуока, Капролатова, проводите Зимонзи к филиалу Канта Магической Ассоциации». Не обращая внимания на недоумение Кацта, она отдала приказ двум подчиненным и одолжила ему машину. Затем обратилась к Майюми и компании, которые стояли возле другого автомобиля. Быстро забирайтесь, нам не позволительно тратить ещё больше времени. Представители поддержки третьей школы решили эвакуироваться автобусом, на котором сюда приехали. Почему он так долго? Просто улицы так построены. Что поделаешь? Автобус ожидал их накрытой парковке, зарезервированной для больших транспортных средств, которая была далеко от конференц-зала. Услышав жалобу Масаки, Китти Дзядзи серьёзно отругал его. Само то, что они решили не оставаться на ночь и попросили водителя, чтобы он их заблаговременно подождал, было достойно похвалы. Направиться к автобусу было немного ближе, чем в доке, где стоял эвакуационный корабль, поэтому Китти Дзядзи считал, что если сейчас ещё и жаловаться, то навлечёшь на себя божью кару. Больше всего его беспокоило то, что южная сторона парковки была значительно ближе к докам, где был пришвартован замаскированный вражеский корабль. Тем не менее, воинственные ученики третьей школы ободряли друг друга идеями уничтожения вероломных захватчиков, продвигаясь вперёд. Наверное, всех злило то, что ранее на сцене их вынудили разоружиться. Это чрезмерно оптимистичное одобрение послужило лишь тем, что углубило беспокойство Китидзёдзе. Хотя они были известны как воинственная третья школа, Но реальным боевым опытом обладала лишь горстка учеников с Масаки во голове. Сам он не имел реального боевого опыта, а все преподаватели, ведущие команду, специализировались в исследованиях. В этом мире, если что-то может пойти не так, оно пойдёт. В середине прошлого столетия некто придумал этот весьма неприятный закон, который здесь считал, что подходит к этому случаю. На самом деле этот закон стал основным во второй половине столетия. Как только они вошли на парковку и увидели большой автобус, Прямо по нему несколько раз попали ракеты из ракетных установок. К счастью, точка удара, что было, наверное, единственным благом, оказалась у задней части автобуса, поэтому водитель смог отчаянно сбежать, прежде чем произошёл взрыв. Корпус автобуса был покрыт тем же термо- и ударостойким покрытием, что используют для покрытия военного транспорта, поэтому, хотя окна были выбиты и несколько сидений обгорели, сам корпус не был повреждён, за исключением покрышек, которые полностью разорвало. «Вот засранцы!» – впал в ярость Масаки, идя возле Китидзёдзи. Чтобы быстро дать тому успокоиться, Китидзёдзи сменил курс. Если менять покрышки, то нельзя позволить врагу приблизиться. Он решил дать своему хорошему другу немного излить гнев. Китидзёдзи покинул Масаки и поспешил к ведущему группу учителя. Сансай, Китидзёдзи! Что случилось?» Немного дрожащим голосом проговорил мужчина, довольно впечатляюще, что ему удалось удержаться на ногах. Если бы Китти не был уверен в подавляющей мощи друга, то тоже, скорее всего, был бы в таком же состоянии. «Оставьте врага на масоке! Нужно менять покрышки!» «Но даже если ты говоришь «нужно», это специальная крытая парковка для больших транспортных средств и специализированных автомобилей. Я считаю, что здесь должны быть инструменты для простого технического обслуживания, а также запасные покрышки». «Ты прав. Хорошо. Все, кому нечего делать, помогите Китти найти запасные покрышки!» Он сказал, кому нечего делать, потому что кроме Масаки были ещё другие люди, которые могли вступить в бой. Китидзёдзи был учеником первого года, но естественным образом захватил инициативу, так как из присутствующих был самым спокойным человеком. Ученики третьей школы, будь то его одноклассники или старшеклассники, двигались вместе с учителем по указаниям Китидзёдзи, чтобы подготовиться к эвакуации.